«Плохо дело, пробормотал я, вытаскивая из кармана небольшой, но острый складной нож. Положил его на панель. Металл блеснул в свете утреннего солнца. «Придется справляться меньшим». «Но мы не можем просто убить их, Роберт», — возразила Ария, бросая тревожный взгляд в зеркало заднего вида. «Они же не вампиры, это обычные люди». «А мы их не будем убивать», — сказал я, чуть улыбнувшись. «Просто сообщим, что сегодня у них несчастливый день, и что они случайно упали». «Раз 17, каждый прямо на этот нож!» Я кивнул на лезвие, лежащее перед нами, как будто предлагая ему стать частью предстоящей игры. Ария покачала головой, но уголок ее губ все же дрогнул. Почти улыбка. Скорее усталое понимание того, что спорить бесполезно. «Кроме того», — продолжил я, сворачивая на узкую улицу между двумя высокими зданиями, — «дождик собирается». Она подняла глаза на небо. В голубой безмятежности плыло единственное облако, одинокое, но зловещее. Откуда знаешь? Интуиция и опыт. Такие дни всегда начинаются с одного облачка. Как первый шаг перед войной. К тому же... Я чуть прищурился. В такую погоду очень легко поскользнуться. Особенно если кто-то немного поможет. Мысли лихорадочно скакали. Я уже просчитывал варианты. Если это действительно заказчики, то они слишком самоуверены, чтобы быть новичками. Значит, у них есть защита, навыки и, возможно, связи, но они ошиблись. Потому что я не тот, кого можно взять внезапностью, и уж точно не тот, кто боится играть по их правилам». «Ты серьезно?» — спросила Ария, не отводя взгляда от преследователей. «Конечно», — ответил я и чуть сбавил скорость, чтобы создать видимость слабости. «Я вообще человек мирный». «Просто иногда мне попадаются такие вот споткнувшиеся...» «Ты страшный, когда шутишь». «Лучше бояться, чем потом жалеть», — произнес я, включил поворотник и резко свернул в боковой проезд, ведущий в старые кварталы, где улицы были запутанными, а камеры давно сломанными. Нужно было остановиться в этом укромном месте. Тихое, затемненное, как раз для таких дел, где никто не мешает и никто не видит. Но, как всегда, судьба решила сыграть свою любимую шутку». Кто-то, кто был явно не в курсе моих планов, организовал здесь несанкционированный рынок. Ни бунт, ни переворот, но тоже неплохо. Душевно, с криками «дешево», запахом свежей рыбы и бабушками, которые готовы продать тебе всё. От помидоров до семейной истории. Люди сновали между прилавками, дети крутились под ногами, а я, сжав зубы, понял одну вещь. В такой толпе нельзя начинать игру. «Жертвы среди гражданских?» Лучше их избегать, иначе потом не только преследователи будут тебя искать. Полгорода выйдет на марш протеста с плакатами «Где мой томатный сок?». Придется менять тактику. Придется ехать туда, где шансов уйти незамеченным еще меньше. Мы выехали на трассу и почти сразу застряли. Пробка растекалась перед нами, как черная река без берегов. Полкилометра стоящих машин, гудящих клаксонов и людей, которые забыли, что такое терпение. «Вот и все», — пробормотал я, сжав руль так, что пальцы побелели. «Не так я планировал сегодня толкать этих ребят в мою маленькую ножевую сказку». Но выбора не было, только адаптация. Только игра по новым правилам. «Я должен адаптироваться в зависимости от ситуации», — вспомнилась фраза Кирилла. Он говорил это после того, как я завалил экзамен, потому что преподаватель задал вопрос, которого не было ни в одном учебнике. А ведь тогда я был зол и уверен, что система против меня. Теперь же понимал, он был прав. Жизнь — это постоянная импровизация, а мы — просто актеры, которым постоянно меняют сценарий. Слушай, Ария, внимательно. Наконец сказал я, когда все варианты уже были обдуманы, а времени оставалось все меньше. У нас мало возможностей, но есть один момент. Она кивнула, не отводя взгляда от зеркала. Как ты видишь в зеркале, наши друзья в полусотне метров. Они ждут, присматриваются. Хотят, чтобы мы сделали первый шаг. Что предлагаешь? Позвони командиру. Может, он сможет нам помочь? Ария резко выхватила телефон из кармана, ее пальцы дрожали от нервов. Не от страха, а от напряженной готовности. Пролистала контакты, нашла нужный номер, нажала на вызов. Секунда, вторая, третья. «Они глушат связь», — тихо произнесла она. В ее голосе была холодная уверенность и едва сдерживаемое раздражение. Я стиснул зубы. «Умно», — прошептал я. «Может, это просто совпадение?» Попытался убедить себя, но сам понимал, как абсурдны эти слова в сложившейся ситуации. «Нужно убедиться, что они действительно за нами. Итак...» Я побарабанил пальцами по рулю. Мысли лихорадочно скакали. «Выходим незаметно. Ты двигай вперёд или найди обходную, а я тем временем их проверю. Подойду, спрошу дорогу». «Я могу помочь», — резко возразила она. «Знаю», — вздохнул я, не скрывая тревоги, и посмотрел прямо в её глаза. «Ты не просто боец. Ты мой равный, но есть одно но». «То, что ты полувампир», — попыталась она угадать. «Нет», — остановил я её шёпотом, резким как удар. «Вчера ты вышла из больницы. Твое тело еще не восстановилось. Ты слаба, Ария. Не подвергай себя опасности без необходимости. Шансы будут. Только не сейчас». Но начала она, но осеклась, сжав губы в тонкую линию. «Если эти ребята пришли за нами...» Я активировал эхолокацию, расширив диапазон, и мгновенно получил картинку, будто черно-белый фильм. Вооруженные до зубов люди, бронежилеты, автоматы, тактические коммуникаторы. Профессионалы, не киллеры, наемники из ЧВК или хуже. Они не станут церемониться, будут стрелять на поражение. Я оглядел пробку вокруг. Машины, люди, хаос. Брать нас в заложники здесь слишком рискованно. Хотели бы завалить, сделали бы это еще во дворе. Но что именно у них в голове неизвестно. Узнаем скоро. Очень скоро. Будь осторожен. Ария наклонилась ко мне и поцеловала меня в губы как закончишь, набери меня. Я постараюсь добраться до помощи. Полиция тут беспомощна. База поможет, — улыбнулась она. Удачи. Я не сводил глаз Сарии, пока она не скрылась за углом. Только тогда я перевел дыхание. Она прошла незамеченной, головорезы даже не подозревали, что уже упустили свою вторую цель. Зато теперь они целиком сосредоточились на мне. Из внедорожников вышли трое. Четверо, пятеро, в общей сложности их было 9 человек. Быстро слаженных как машины. Секунды, и каждый уже держал оружие на готове. Тактические автоматы, кевларовые жилеты. Холодные расчетливые взгляды. Боевая подготовка высшего уровня. Они не собирались никого пугать. Они пришли выполнить задачу. Я медленно опустился и в полуприседе двинулся вдоль рядов машин. Каждый мой шаг был точно рассчитан. Каждое движение выполнялось мной без лишнего шума. Время растянулось, превратилось в липкую паутину, в которой каждая секунда могла стать последней. Водители косились на меня с недоумением. Пассажиры напрягались. Кто-то начал записывать видео, но это было неважно. Сейчас для меня существовали только они. Мужчины в чёрном, которые уже выбрали свои позиции и уже ждали меня. Один из них приложил руку к уху, будто получал команду. Другой сделал шаг вперёд, чуть разведя локти. Третий просто замер, будто тень, готовая выстрелить по первому сигналу. Я чётко слышал приказ — убить Роберта и отрезать голову в знак доказательства. «Это правда, что он является полувампиром?» — поинтересовался один из бойцов, смотря в мою сторону, но из-за автомобилей и людей, которые начали покидать свой транспорт ради удовлетворения собственного любопытства, меня он не видел. «Плевать, кто он!» — огрызнулся собеседник. «Задача уничтожить, и пусть он хоть сам Бог, мы его уничтожим». «Выполнять приказ». «Так точно?» Они двигались как единый организм. Девять фигур в черной броне. Девять охотников. Девять убийц. Никаких лишних движений. Никакого разговора. Только четкие шаги по асфальту. Будто запустился отсчет времени до моей смерти. Пространство вокруг меня сжималось. Они контролировали каждый метр улицы. Каждый проход между машинами. Каждую тень. Ни одного слепого пятна. Они не собирались рисковать. Я был опасен, и они это знали. Кто-то из любопытных высунул голову из окна внедорожника. Наверное, хотел спросить, что происходит. Один из наемников даже не замедлил шаг. Просто коротко, жестко, без паузы нанес удар прикладом в живот. Мужчина выгнулся, задохнулся болью и исчез в салоне, как будто и не высовывался только что оттуда. Этого оказалось достаточно. Ещё пара секунд, и вся улица превратилась в замершее поле страха. Одни захлопывали окна, другие прятались под сиденья, третьи просто замирали, боясь вздохнуть слишком громко. Каждый понял, лучше не рисковать и вообще не их это дело, что там снаружи. И вот наступила тишина. Только ветер шуршал обёрткой по асфальту, да где-то вдалеке скрипнула дверь. «Я один, против девяти, но я не дрожал». «Скорее наоборот, внутри всё горело. Меня хотели убить? Хорошо. Пусть попробуют. Пусть пожалеют, что вообще услышали моё имя». Я прижался к холодному металлу капота. Мышцы напряглись. Сердце билось размеренно. Не от страха, а от предвкушения. Первый выстрел прозвучал резко и неожиданно. Пуля вспорола воздух над самым моим ухом, оцарапав кожу, и впечаталась в капот автомобиля позади меня. Затем прицельная автоматная очередь, которая прошла всего в нескольких дециметрах от моего левого плеча. Я прижался к машине, осознавая, что она никак меня не спасёт от автоматного патрона, но зато скроет от лишнего внимания. Не знаю почему, но моё внимание привлёк минивэн, который был полностью изрешечён той самой автоматной очередью. Дверь его была чуть приоткрыта, и под ней начала скапливаться алая кровь. Никто не выполз, никто не издал писка. Просто мёртвая тишина. «Никакой пощады», — пообещал я себе. Я бросился вперёд, пригибаясь и перекатываясь между машинами. Вторая автоматная очередь, металл взвыл, фонтан искр ударил мне в лицо. Я не останавливался. «Цель ушла из поля зрения!» — крикнул один из них в рацию. «Рассредоточиться!» Но они уже потеряли секунду, а я не собирался давать им ещё хоть мгновение передышки. Резко выпрямившись за спиной одного из бойцов, я вцепился ему в шлем и со всей силы вогнал локоть в основание позвоночника. Хруст, сдавленный стон, тело обмякло и рухнуло, как мешок без костей. «Слева!» — крик раздался слишком поздно. Я уже был там. Еще до того, как он успел понять, что я рядом. Удар коленом, точный и жестокий, вошел в солнечное сплетение второго бойца. Он согнулся пополам, воздух вырвался из его легких сдавленным хрипом. Пока он пытался вдохнуть, я вырвал у него автомат. Его собственное оружие обернулось против него. Я резко развернул ствол, направил его под подбородок бойцу и нажал на курок. Глухой выстрел. Кровь брызнула мне на лицо. Тело обмякло и рухнуло, будто марионетка без ниточек. Трое остались позади. Они вновь открыли огонь, и свинцовый град ударил по металлолому вокруг меня. Капот взорвался фонтаном искр. Стекло треснуло. В воздух наполнился запахом пороха и страха. Я бросился в сторону, перекатываясь, скользя по асфальту, будто призрак войны, и нашёл цель. Самый дальний. Он на долю секунды замялся. Ошибка. Я всадил короткую очередь ему в ноги. Он закричал, рухнув на землю, и его товарищи мигом обратили на него внимание. Пара секунд для них, а для меня — вечность. Резкий разворот, прыжок... Крыша внедорожника встретила меня холодным металлом. Я скользнул по лобовому стеклу, будто по льду, и обрушился на плечи очередного бойца. Его автомат ушел в сторону. Пули ударили в пустое небо. Мои пальцы вцепились в его голову. Большими пальцами вдавил глазницы, выдавливая содержимое. Крики наемника разнеслись на сотни метров. Мне было плевать на его боль. Я не думал, я действовал. С усилием, которое могла бы одобрить только сама смерть, я провернул череп до хруста позвонков. Тело обмякло. Выхватил пистолет из кобуры убитого. Резкий поворот. Прицелился машинально. Два выстрела. Две головы. Два выстрела. Два трупа. Два вопроса. Они даже не успели понять, что все кончено. Но это был еще не конец. Оставшиеся не стреляли на Абум. Они видели, как падают их товарищи. Видели, как один за другим они превращаются в трупы. Один из них потянулся за спину, гранатомет. Мои глаза сузились до щелей. «Ну уж нет», — прошептал я, — «не в мою смену». Я резко вскочил на ноги. В нескольких метрах один из наемников уже занял позицию, прицеливаясь из гранатомета. За ним стояли оставшиеся наемники, прикрывая гранатометчика от моей внезапной атаки с разных сторон, и они знали, где я. Я посмотрел на автомобиле. В них не виднелись водители и пассажиры. Они все прижались к сиденьям и не высовывались, понимая, что схватить шальную пулю — не самая лучшая идея. Никто не пытался геройствовать, и чем дольше я затягиваю бой, тем больше жертв будет среди гражданских. «Не проще ли мне было убежать?» — задался я вопросом слишком поздно. «На моей совести как минимум три автомобиля с мертвыми людьми». Моя рука сама легла на пистолет. И я мгновенно выровнял положение корпуса — присел чуть ниже, чтобы снизить площадь поражения, и вскинул оружие. Прицел зафиксировал точку удара. Не стрелок, а сам снаряд. Это его уязвимое место, пока граната еще не покинула ствол. Палец плавно нажал на спусковой крючок. Время будто замедлилось. Я видел, как пуля вылетела из ствола, вращаясь с безупречной точностью. Горячие пороховые газы частично затуманили обзор, но я знал, что не промахнулся. Свинцовая пуля врезалась точно в центр гранатометного снаряда. Мгновение спустя активировался взрыватель. Громовой удар разнесся в воздухе. Огонь и осколки полетели во все стороны. Взрывная волна сбила меня с ног, обожгла кожу и нарушила мое дыхание. Я сильно ударился спиной от соседний автомобиль, создав на нем большую вмятину. Когда дым начал рассеиваться, я осторожно поднялся. На месте стрелка остался лишь черный след на асфальте. Оружие, тело... Ничего не осталось, только пламя, что пожирало все вокруг, глава 18. Совесть, она такая. Я рад, что ты так быстро пришел в себя, тихо произнес Иван, поднимаясь с кресла, стоявшего у моего изголовья. Голос командира звучал мягко, но я чувствовал напряжение. Он все еще не верил, что я действительно проснулся. Я лежал на спине, ощущая жесткость металлической койки под собой. Не как в тех американских фильмах, где героя окружают сотни датчиков, капельников и мониторов, отображающих каждое его сердцебиение в режиме реального времени. Нет, здесь было иначе. Реальность оказалась проще и одновременно с этим хуже. Ни технологий, ни комфорта, только холодный пол, треснувшая плитка и запах старых стен, пропитанных лекарствами и чем-то давно забытым. Я медленно сел, свесив ноги с кровати. Босые ступни коснулись пола, резкий холод пробрал до костей. Провел рукой по лицу, ощупывая кожу, будто проверяя, я ли это. Палата была такой же, как тысячи других. Побеленные стены с желтоватыми разводами, облезлый шкаф в углу, одно окно с решеткой и сквозняком. Свет от лампы мерцал, будто не хотел работать. «Неужели я достоин только такого?» — мелькнуло у меня в голове, и тут же следом. «А кто я вообще такой, чтобы требовать чего-то большего?» «На самом деле я к этому привык. Богатые клиники, уютные палаты с видом на парк — это для других. Для тех, кто может позволить себе платить за комфорт. Я же всю жизнь провел в таких вот больницах, если их можно было так назвать». Даже на базе условия были лучше, но тогда мне было плевать. Когда рядом война, пули и собственная кровь на броне, удобство кажется пустым звуком. Но сейчас... Сейчас, когда опасность осталась позади, внутри возникло что-то новое. Не гнев, не злость. Обида. Тихая, глубокая, почти стыдная. Обида на тех, кто отправляет нас рисковать жизнью, а потом бросает в комнату с протекающим краном и матрасом, который мог бы сойти за исторический экспонат. «Ну что? Как себя чувствуешь?» — спросил Иван. Я посмотрел на него. «Как обычно», — коротко ответил я, вставая с кровати. «Живой, значит, нормально». Он кивнул, но вопрос в его глазах остался. «Они хотя бы чай принесут или сразу выгонят обратно в рейд?» «Чай — роскошь», — усмехнулся он. «Особенно здесь». «Сколько?» — вырвалось у меня, прежде чем я успел закончить фразу. Голова закружилась, мысли потянулись сквозь пелену боли. Помнил, как что-то большое, холодное и тяжёлое обрушилось на меня. Металлический обломок. Он не пробил броню насквозь. Повезло. Но часть его всё же прошлась по лбу, оставив глубокую, сочащуюся кровью рану. Я провёл пальцами по волосам, но самого осколка там уже не было. Даже шрам отсутствовал. «Сколько чего?» Командир ответил вопросом на вопрос, хотя прекрасно понял, о чём я спрашиваю. «Иван всегда так делал». Оттягивал момент, когда приходилось говорить то, чего лучше бы не слышать. Сколько из-за меня погибло гражданских. Мой голос стал тяжелее, будто камень, который я теперь нес внутри. Он медленно подошел, опираясь на край койки. Его взгляд был спокойным. Слишком спокойным для человека, которому приходится давать такие ответы. «Не думай об этом», — тихо произнес он. «В нашей работе совесть должна либо быть в деле, либо спать». Но ни в коем случае не мешать. Жертвы всегда будут, это война. Даже если она официально не объявлена. Я сжал зубы. Но только из-за одного меня умерло столько. Ни одна жизнь ничего не стоит по сравнению с твоей. Сказал он, и в его голосе не было жестокости. Только усталость. Как любит говорить молодежь, у мамы ты один, а девок красивых полно. Понимаю, что не совсем в тему, но смысл тот же. «Это бессмысленно», — прошептал я, глядя в пол. «Каждое слово, каждый вздох сейчас казались предательством тех, кто погиб. Тех, кого я не смог спасти». «Вот как бы ты поступил?» — внезапно спросил Иван, подходя к окну. В его голосе прозвучала какая-то странная интонация. Не вопрос, а вызов. Я моргнул, выбиваясь из раздумий. Только что я утопал в собственной совести, прокручивая в голове лица тех, кто погиб. «Теперь же понимал», — Возможно, зря это сделал. Сомнение уже глубоко внутри. Оно подтачивало меня изнутри. Раньше его не было. Мешало второе я. Хладнокровный боец, для которого приказ был выше всего. Но теперь он отступил. Остался только я, с человеческими страхами и человеческой болью. Что? Нахмурился я, не сразу поняв, о чем он. Иван обернулся, глядя на меня так, будто ждал именно этой реакции. «Представь, ты снайпер». Занял позицию на крыше торгового центра. У тебя в руках СВД, Драгунов. Ты не какой-то там новобранец или полицейский, что стреляет по банкам на учениях. Ты человек с таким званием и опытом, что даже высокие чины предпочитают не задавать лишних вопросов, узнав, кто ты такой. «К чему это?» — спросил я, чувствуя, как в комнате нарастает напряжение. Он не ответил просто продолжил говорить почти как лектор, который знает, что слушатель еще не готов услышать правду, но должен ее услышать. «У тебя один выстрел. Времени — три минуты. По информации террорист заминировал одного из прохожих. На человеке взрывное устройство, способное сравнять с землей все здание. Самого террориста взяли. Пытались допросить, но толку мало, никакой информации, а значит, у тебя нет выбора. Только твой глаз в прицеле». «Твоё чутьё и... толпа внизу». Он сделал паузу. «Так кого ты убьёшь первым?» Его слова повисли в воздухе. Я не ответил сразу. Мысли закрутились, будто вихрь. Картина складывалась сама собой. Крыша, холодный ветер, прицел, люди внизу. Каждый шаг, каждый взгляд — потенциальная жертва. Одна пуля, один выбор. «Это не задача», — наконец произнёс я, сжав кулаки. «Это проверка» проверка того, насколько ты готов стать убийцей ради спасения». Иван кивнул. «А ты бы смог выбрать? Убить невинного, чтобы спасти сотни?» Молчание между нами стало плотнее, чем бронежилет. «Не знаю», — признался я. «Возможно, я бы попытался найти другой путь». «А если его нет?» — снова спросил Иван. Его голос был тверд, как броня, и ровен, как линейка. Я опустил взгляд, чувствуя, как внутри все зажимается. Пальцы судорожно сжались в кулаки, потом разжались. Я не знал, что сказать. Не было готовых фраз, только пустота, где раньше была уверенность. Не был я в такой ситуации. Наконец выдавил я почти шепотом. Просто не знаю, как действовать в таких случаях. Иван оттолкнулся от подоконника и медленно подошел ко мне. В его глазах не было осуждения, только усталость, опыт и боль, которую он тоже когда-то прожил. Иногда смерть нескольких людей, даже невинных, может спасти сотни, а то и больше. Это страшно, это жестоко, но это правда. Он сделал паузу, как будто давая мне время на осмысление. Ты не погиб на той трассе, но 17 человек погибли, 73 получили ранения. А сколько ты спас за эти месяцы? Сколько операций провели против тех, кто приходит из тьмы? «Сколько детей осталось живыми, потому что ты был там, а не дома?» Я молчал. Мне хотелось верить, что каждое действие имеет смысл. Что каждый шаг, каждый выстрел, каждый риск — все это не просто кровавый след, а что-то большее. «Ничего не бывает просто так», — продолжил он. Но понять это можно только по прошествии времени. Когда боль немного стихнет, вопросы станут чуть менее громкими. Он положил руку мне на плечо. «Совесть в нашей работе должна быть вдоль. Только не впереди, не сзади, рядом. Она должна учиться, как мы. Думать, как мы. Болеть, как мы. Правильное решение не приходит сразу. Оно приходит с опытом, с потерями. С жизнью, которая нас все равно не отпускает». Я поднял голову. За окном начинало темнить. Город шумел, как всегда. Люди ходили по улицам, не зная, какие выборы делают за их спинами. Какие жизни берутся на себя, чтобы они могли дойти домой. «Значит, я должен привыкнуть к этому?» — спросил я тихо. Иван усмехнулся. «Нет, не должен. Только научиться жить с этим. Это совсем другое». «Почему я здесь?» — спросил я, сам не зная, зачем. «А не на базе. Самый простой вопрос и в то же время глупый». Я уже чувствовал, что ответ будет очевидным. Просто хотел услышать его. Иван пожал плечами, как будто все происходящее было для него чем-то вроде обычного утра. «Это ближайшая больница», — сказал он спокойно. «С такими ранами ты бы просто не дотянул до базы. Хотя, если честно, ты парень крепкий, мог бы и выжить. Но вот восстановление заняло бы куда больше времени. Да и эвакуация из того хаоса...» Он замолчал, вспоминая. Была чертовски сложной. Я кивнул, но в голове уже закручивался следующий вопрос. «Стоп, почему ты здесь? Не думаю, что ты всегда находишься где-то рядом, готовый прийти ко мне с похлебкой и добрым словом». Иван усмехнулся, но в глазах мелькнула тень чего-то серьезного. «Ария смогла дозвониться до меня», — коротко ответил он. «Удивительно, но связь у нее оказалась даже тогда, когда казалось, что все пропало». Слова ударили теплом. Я опустил взгляд, стараясь не показывать, как сильно это задело. «Она... она справилась. Все это время она была не просто рядом, она вытащила меня». «Как она?» — наконец спросил я. «Как?» — переспросил Иван, чуть нахмурившись. «Ты имеешь в виду жива?» Я кивнул. Он коротко рассмеялся. «С ней все хорошо», — сказал он, и в его голосе проскользнуло что-то похожее на уважение. «Более чем. И только благодаря тебе. Говорю же, твоя жизнь порой ценнее, чем сотни других. Цени это». «Кто-нибудь уцелел из тех уродов?» — спросил я, сам не зная, откуда взялся этот холод в голосе. Слово «уроды» я произнес с удовольствием. Мне захотелось поговорить с ними. По-настоящему поговорить. Не просто допросить. Вытрясти каждую клеточку, каждую мысль, каждую каплю крови. Они слишком дерзко действовали». «Слишком уверенно. Значит, либо за это платили баснословные деньги, либо они работали на кого-то, кто готов изменить мир, или разрушить его». Иван посмотрел на меня долгим взглядом, потом кивнул. «Да», — коротко ответил он, — «один остался». Я резко встал с койки, игнорируя боль в теле, будто она была мешком старых воспоминаний, которые можно было просто с себя стряхнуть. «Мне нужно поговорить с ним». «Не получится» твердым голосом сказал Иван. «Не ты один такой умный». «Тогда ты знаешь, где он?» Молчание. Долгое, густое, как туман перед штурмом. Было понятно, командир знает больше, чем говорит, но он не спешил делиться информацией. Он всегда так делал, давал лишь то, что считал нужным, а я, как обычно, чувствовал себя фигурой на чужой шахматной доске. «База захочет узнать». «Почему наемники напали на тебя в открытую?» Продолжил он, говоря это скорее самому себе. «У них были причины. Большие деньги или еще что-то пострашнее? Что-то, что стоит жизни сотен людей?» Я замолчал, осознавая, что говорю вслух о вещах, которые лучше держать при себе. «Я тоже хочу знать. Пока бюрократия лепит бумажные стены, пока юристы будут спорить, кому принадлежит право на допрос, меня могут убить. «Скорее всего, попытаются снова, и пусть я не герой, но предпочитаю быть на шаг впереди, а не ждать пули в затылок или очередную бомбу под машиной. Ты знаешь, где он?» Иван долго не отвечал, только смотрел на меня, будто решал, доверять или нет. Потом, наконец, произнес. «Увы, но да. Я знаю, где он». «Тогда скажи», — выпалил я, сжав кулаки. он покачал головой. «Не могу, Роберт». «Таков мой долг. Ты же знаешь правила. Если начнешь свое расследование, потеряешь поддержку, а без нее ты не просто мишень. Ты труп в списке». Я медленно выдохнул, хотел закричать, хотел ударить, хотел вырвать правду силой, но вместо этого просто опустил руки. «Тогда я найду их сам», — сказал я, не повышая голоса. «Просто знай об этом». Мои слова прозвучали спокойно, но внутри уже начинала закипать та старая, знакомая злость. Холодная, расчетливая, бездушная. Я не шутил. Иван это понял. Он всегда умел читать между строк. «Пойдешь против своих?» — спросил он, будто невзначай, но я услышал за этим вопросом еще несколько. «Ты готов переступить через все ради правды? Даже если она разрушит тебя?» «Нет», — ответил я коротко. «Возможно, это была ложь. «А может, правда. В тот момент даже я не был уверен. Иван посмотрел на меня долго и тяжело, словно пытался найти в моих глазах того самого человека, которого когда-то взял под опеку. Но его там больше не было. Остался только я, сломленный, но не сломанный». «Раз ты уже здоров, то я могу отвезти тебя на базу», — сказал он наконец. «С тобой хотят поговорить серьезные люди». Он сделал едва заметное движение. Взгляд вверх, чуть задержавшийся на углу потолка, где, как я и думал, притаилась камера. Где-то рядом могли быть микрофоны. Мы оба знали правила игры. Там ты все и узнаешь. Я кивнул, чувствуя, как напряжение в комнате становится плотнее. Ага, выдавил я. Все равно мне тут не нравится. Это было ближе к правде. Не из-за больницы, не из-за запаха лекарств или треснувшего пола. Просто здесь я был на виду, под прицелом а я давно привык быть охотником, а не дичью. Моей эхолокации хватило, чтобы увидеть охрану за дверью. Четверо вооруженных людей. Бронежилеты, автоматы, молчаливые команды в наушниках. Меня вели, ненасильно, но очень четко, и я не сопротивлялся. До базы нас довезли с блеском. Две машины ДПС с включенными проблесковыми маячками, резкими стартами и уверенными маневрами, будто мы не просто пассажиры, а чертов президент в мини-турне по провинции. По пути ни разу не попали на штраф за превышение. Видимо, у дорожных правил тоже есть чувство уважения к спецсопровождению. К счастью, или, может быть, к разочарованию, никаких нападений. Ни засады на трассе, ни дронов над головой, ни подозрительных машин, которые сливаются с потоком. Просто дорога. «Обычная, серая, как жизнь бюрократа, но я все равно держал палец на внутреннем спуске. Никогда нельзя быть уверенным, особенно когда за тобой охотятся не просто люди, а те, кто умеет исчезать даже от спутников». Ближе к территории базы наше сопровождение закончилось так же внезапно, как и началось. Машины ДПС свернули в сторону, будто получили невидимый приказ. Иван даже не обернулся, он знал, что это не его проблема. «Вот и все», — сказал он без эмоций мы прошли КПП без лишних вопросов. Бронеавтомобиль остался за воротами, его почему-то не пустили внутрь, словно не тот перевозчик привёз нас сюда. Иван шёл впереди, расслабленно и даже немного лениво, но я знал его достаточно хорошо, чтобы понять. Он считает каждый шаг, каждую тень, каждого встречного. «Пока они начали твой допрос», — как будто, между прочим, произнёс он, Взгляд его устремился вдаль, где по территории маршировали новобранцы, отрабатывая идеальный строй. «Ты любишь чай с сахаром?» Слово «сахар» он выделил едва заметным поворотом головы, и это был не вопрос, это был сигнал. Я кивнул, сдержав напряжение внутри. «Обожаю», — ответил спокойно. Нас встретили двое солдат с автоматами перевес. Один отдал нам честь и быстро отчитался. «Сержант Петров», — говорил он четко. Мне приказано надо оставить Иванова Роберта Ивановича на комиссию в главный корпус. — Это хорошо, солдат, — устало произнес Иван. — Только сначала отведи его в столовую. Он буквально пережил смерть, и плотный ужин ему не повредит. Потом на комиссию и хоть на войну. — Ну, у меня приказ. Сделаем вид, что ты его застал в столовой. Через силу улыбнулся командир. — Или я могу тебе отдать свой приказ, и ты будешь чистить уличный сортир охраны. «Там как раз стойкий запах. Буду ждать в столовой», — прошептал сержант, развернулся и пошел в сторону столовой. «Приятного аппетита», — пожелал мне Иван. «Спасибо». Глава девятнадцатая. Три хода. Столовая встретила меня пустыми столами и запахом разогретой каши. Захара Константиновича не оказалось на месте, что странно, ведь он обычно был там, где еда. Как будто сама судьба подсовывала ему ложку горячего обеда. Но я даже обрадовался, лишний повод не задерживаться, пока меня не забрали на допрос. Я быстро ретировался, почти на автомате, чувствуя за спиной невидимый взгляд системы, которая уже вытягивала из меня воздух, прежде чем начать вытягивать показания. Беда, как всегда, пришла не одна. В коридоре меня ждал целый конвой. Сержант тот самый, а с ним трое рядовых с дубинками, которые они держали так, будто только что прошли мастер-класс, как выглядеть угрожающе, имея минимальный IQ. «Роберт Иванович?» — спросил сержант, хотя знал ответ лучше меня. — Он самый, — вздохнул я. — Следуйте за нами. Комиссия хочет с вами побеседовать. — Не просит, не приглашает, а именно хочет побеседовать. Интонация о многом говорит. Как же меня достала эта бюрократия. Они могут тебя послать в ад без брони, без связи и с одним патроном, а потом... Когда ты вернёшься грязной, истекающей кровью, и с психотравмой, потребует акта выполнения задания, объяснительную и копию протокола допроса упыря, которого ты прикончил собственными руками. Честно говоря, иногда мне казалось, что скоро и пёрнуть нельзя будет без предварительного разрешения, завизированного тремя начальниками отделов, согласованного с главным медиком, а после ещё и отчёт писать «Характер выделения, время, возможные причины, влияние на боевой дух». Я еще не поел, буркнул я, сам понимая, что это звучит глупо. Как будто кто-то там наверху волновался о моем желудке. Как будто мне вообще разрешалось чувствовать себя человеком. Сержант даже не замялся, только пожал плечами. Приказ есть приказ. Он махнул рукой и трое рядовых начали сокращать расстояние между нами, как живые щиты из плоти и дубинок. Не грубость, не жестокость просто механизм. Они не думали, они выполняли. Но прежде чем они успели меня взять под опеку, за моей спиной прозвучал резкий, отрывистый окрик. «Отставить!» Голос Захара Константиновича ударил по коридору, как выстрел. Чётко, громко, без вариантов. Я обернулся. Он стоял чуть сутулившись, но в его глазах горела та старая упрямая воля, которая могла остановить даже танк. «Или сержанта?» «Сержант Петров», — продолжил он, не понижая тона. «Развернуться и покинуть здание. Выполнять! Я сам приведу его на комиссию. Один хрен идти в одну сторону». Петров напрягся, но спорить не стал. Такие, как он, не задают вопросов таким, как Захар, только выполняют команды. «Так точно!» — гаркнул он и, отдав честь вместе с рядовыми, резко развернулся и ушел прочь, будто его вместе с командой просто отправили на другой участок работ. Когда шаги стихли, Захар фыркнул, еле сдерживая усмешку. «Ты становишься востребованным», — сказал он, криво улыбаясь. «Все хотят твоей компании, даже те, кому бы этого не хотелось. За мной». Мы дошли до его кабинета. Тишина внутри была почти неестественной, будто сам воздух здесь был плотнее, пропитанный годами тянущихся секретов, допросов и решений, которые нельзя отменить. Захар первым делом бросил на стол маленькую черную коробочку, глушилку, нажал кнопку, щелчок, и сразу появилось ощущение свободы. Никаких глаз, никаких ушей. Только мы двое и правда, которую нельзя было произнести вслух. Он плюхнулся в кресло, как старый медведь, вернувшийся в берлогу после долгой зимы. Скрипнула обивка, заскрипела древняя мебель. Но он даже не поморщился. Для него это был второй дом. Из-под стола появилась бутылка, не просто так, не для праздника, для разговора, серьезного. Такие достают, когда нужно не напиться, а выговориться. Два стакана. Разлитие напитка по стаканам одним резким движением. Ни капли лишней жидкости. Никакого дрожания рук. Даже самый завзятый алкаш со стажем одобрительно кивнул бы, глядя на это. «Ну что, герой?» — хмыкнул он, протягивая мне стакан. «Пора либо говорить, либо пить. А может, и то, и другое сразу». «Пить в дневное время?» Я уселся на гостевое кресло, скрипнувшее подо мной, будто предупреждая. «Ты входишь в нечто большее, чем просто беседа». Взял стакан в руки, покрутил его, как какой-нибудь винный эксперт. Только вот вместо благородного букета я чувствовал лишь острый запах спиртного и собственное внутреннее напряжение. «Не слишком ли рано? За это еще могут и уволить». Захар фыркнул, откинувшись в своем кресле. «Кто уволит?» — сказал он с усмешкой. «На этой базе нет никого, кто бы имел такие полномочия». Я пригубил напиток. Глоток прошел по горлу, как лезвие, обернутое в мед. Терпкий, сладкий, но с жутковатой глубиной. Словно кто-то пытался соединить несочетаемое, и, черт возьми, у него получилось. «Ну, штаб может», — произнес я, чуть поморщившись от вкуса, но не выпуская стакан из рук. «Они любят удивлять». Захар рассмеялся, но смех был коротким, без настоящего веселья. Скорее, как выстрел в воздух. «Сейчас надвигается такое, что им невыгодно менять кадры», — небрежно бросил он. Но я заметил, что его взгляд на секунду потемнел. Его пытались сменить. И не один раз. Что рассказывать? Он сделал паузу, давая мне понять, что игра началась. Я знал правила. Сначала надо узнать, чего хочет он, потом потребовать своё. Таковы законы жизни, особенно когда ты не просто игрок, ты фигура, которую пока не собираются сбрасывать со стола, но и не собираются отпускать. — Что было на трассе? — спросил Захар Константинович, не повышая голоса. — Мне нужно больше деталей, доводы для твоей защиты. Чем точнее расскажешь, тем легче тебе будет. Он отпил пару глотков, поморщился, будто пытался понять, жив ли еще его язык после этого напитка, и потянулся к ящику стола. Достал два яблока. Одно лениво кинул мне, вторым закусил сочно хрустнув. «Не могу привыкнуть к этой бурде», — покачал он головой. «Привезли из Тибета. Говорят, делают из меда тех пчел». «Ну, ты понял. Те самые, что, видимо, летают под музыку Дафтпанк. Из-за этого эффект от алкоголя немного странный. На самом деле пчелы делают галлюциногенный мед. Вот и весь секрет этого напитка». Я изо всех сил старался не усмехнуться, переваривая информацию. «Вот это уже намного интересней», — произнес я и одним глотком осушил половину стакана. Тепло разлилось по груди, но осталось где-то на уровне желудка. Как предупреждение, не расслабляйся. Захар посмотрел на меня долгим взглядом. «Не командир, не допрашивающий. Просто человек, который знал меня слишком давно». «Роберт, мы давно друг другу помогаем», — сказал он тихо. «И думаю, этот момент не исключение». «По чесноку так по чесноку», — Мне не было смысла что-то скрывать. «Жаль, что ты не знаешь сразу ответа», — усмехнулся я, закусывая яблоком. «Это ты про то, что я могу видеть разные варианты событий?» — улыбнулся он. «Увы, но везде есть свои неточности». «Оно и видно». Я допил содержимое стакана до дна. Спиртное не спешил опьянить. Оно будто выжидало, как затаившийся противник. Закусил яблоком, медленно пережевывая каждый кусочек, прежде чем положить руки на стол. Поверхность была потрескавшейся, покрытой шрамами отбрушенных сигарет и старых записок. Как и мы, износившиеся, но еще не сломанные. Посмотрел Захару прямо в глаза. Не отводя взгляда, я активировал эхолокацию. Рядом никого. Ни солдат за стеной, готовых ворваться по первому сигналу, ни камер, ни микрофонов. Только мы двое и четыре стены, которые слышали слишком много лжи. Значит, он действительно подготовился к этому разговору, и это было хорошо. Хотя мне и нечего было скрывать, я все равно не любил подставы, а Захар это понимал. Меня попросили отвезти Арию от дома до работы. Начал я, пропустив большую часть вечера и утра. То, что принадлежало только нам, личное не обсуждается, особенно здесь. Пока ждал ее у двери, на мою машину успели поставить бомбу. На этом слове Захар едва заметно напрягся. Я видел, как его бровь чуть дёрнулась, а пальцы плотнее сжали стакан. Он явно не ожидал этого услышать. «Ещё какие-то гопники пытались меня побить», — продолжил я сухо с нескрываемой насмешкой. «Но у них ничего не вышло, по естественным причинам». «Какой-то запутанный план», — нахмурился Захар, соединив кончики пальцев. «Зачем?» «Зачем что?» Я сделал вид, что не понял. Если бы эти губники ты бы даже не заметил взрывчатку, и тогда бабах! Он щелкнул пальцами. Все, конец героя. Значит, это был провокационный ход, чтобы ты сам нашел заряд. Ты же его деактивировал, верно? Хотя что за глупый вопрос. Звучит из ваших уст так, будто вы сами все это инсценировали, бросил я, нарочно провоцируя. Хотел посмотреть, как он отреагирует. Захар даже не моргнул. Нет, сказал он медленно, с расстановкой. «Это не моих рук дела. Поработай пару лет с террористами, будешь мыслить иначе». Я фыркнул, вспоминая старые времена. «Хочешь поймать преступника, думай, как преступник?» усмехнулся я, повторив слова друга из школы, которые он сказал, когда мы пытались воровать малину с чужого огорода. Тогда эти слова звучали круто, хотя никто из нас понятия не имел, что такое стратегия. «Вот именно», — кивнул Захар, едва заметно подмигнув. «Трехэтапный ход». Сначала гупники. Если бы ты был хреновым бойцом, то они бы тебя завалили. Их в тюрьму, а тебе героические похороны. Да я их и без подготовки размотал бы, бросил я сухо. По тебе видно, произнес Захар, все еще погруженный в свои мысли. Если они не справились, тогда бомба. Но почему не на дистанционном управлении? Я задумался всего на секунду. Не хватило денег, предположил я, хотя сама идея казалась мне странной. Это было слишком просто для тех, кто шел на такой риск. Захар покачал головой. «Ты же обезвредил взрывчатку. Какого типа она была?» «На вибрацию и температуру», — ответил я, припоминая устройство. «Старый, но опасный вариант. Особенно, если ты не готов к такому повороту». Захар Константинович хмыкнул, но его глаза остались серьезными. «Слишком сложно. Такое устройство требует высокой квалификации. Найти мастера задачи не из простых». «Обезвредил легко?» — спросил он небрежно. «Да?» — я пожал плечами. «Видимо, все силы ушли на калибровку устройства. А может, просто повезло». «Шутки шутками, но тебе действительно повезло», — процедил он. «Пока непонятно». Он откинулся на спинку кресла, постучал пальцами по столу. «Третий ход», — продолжил он, как будто раскладывал карты перед собой. «Наем наемников. Как бы тавтологично это ни звучало». «Денег у этих нанимателей выше крыши», — сказал я. «Я узнал группу. Север, ЧВК уровня спецназа. Один из бойцов даже не потрудился скрыть нашивку». Я немного помолчал. «Только вот не слишком ли палевно? Посылать таких ребят в открытую — это как стрелять из гранатомета по воробьям и однозначно выдать себя». Захар кивнул. Его взгляд стал тяжелым. «Значит, они хотели, чтобы ты их узнал», — тихо произнес он. «Это не охота, это послание». «Или проверка», — повторил я, сжимая пальцы на стакане. «Зачем им послание?» — повысил я голос, чувствуя, как внутри начинает подниматься злость. «Они в открытую начали стрелять! Сколько людей погибло! Из-за какого-то чертового послания? Да я же не политик, не генерал, просто боец! Таких, как я, сотни, тысячи! Зачем все это?» Захар молчал, смотрел спокойно, по-доброму, Будто знал что-то такое, что я еще не готов был услышать. «Ты хотел узнать у меня про того пленного», — наконец произнес он, — «чтобы через него выйти на заказчика». Он ловко разлил остатки напитка по стаканам, будто сам себе аплодировал. «Рад, что ты такой догадливый». Я усмехнулся, приподняв стакан. «Как хорошо, что не пришлось тебя просить». «Сделал глоток». Тепло снова растеклось по груди, но оно уже не успокаивало, лишь только подогревало интерес. И что с ним? Допрос пока не проводили. Захар достал из-под стопки бумаг потертую папку и протянул мне. Вот заключение врача. Если кратко, он в коме. Термическое воздействие — обширные ожоги внутренних тканей. Врачи говорят, что даже если очнется, будет не тем человеком, который сможет дать показания. Он сделал паузу, потом добавил. Кстати, меткий выстрел. Я посмотрел видео с дорожных камер. Гранатометный снаряд в самый центр. Уже одно это стоит пара медалей. Или хотя бы отпуска. Вообще никак нельзя провести допрос. Спросил я, пролистывая документы, хотя знал ответ. Захар покачал головой. Пока нет. А может и не будет такой возможности. Его взгляд стал жестче. Но теперь у нас есть другой путь. И он положил передо мной новый лист. «Корнев Алексей Владимирович», — прочитал я вслух, скользя взглядом по фотографии. Мужик как мужик, средних лет, усталые глаза, будто всю жизнь просидел за столом, подписывая чужие смерти. Обычный тип, ничего примечательного. Захар усмехнулся почти с насмешкой. «Так и знал, что тебе это имя ничего не скажет. Оно мало кому знакомо среди тех, кто ниже уровня шахматной доски, например, таких, как ты». Я фыркнул, слегка нахмурившись. Мог бы без уточнений. Зато теперь понятно, почему Север оказался в Москве, продолжил он, игнорируя мой тон. Это не их территория, они действуют за границей, под прикрытием международных контрактов, а тут бац сразу в столице, прямо на глазах у всех. Это либо большие деньги, либо их кто-то подставил, или оба варианта сразу. Точно не подарок ко дню рождения, бросил я, разглядывая фото. Такая шишка нас и на пушечный выстрел не подпустит. — Вот поэтому и нужен я, — кивнул Захар, довольный, что я понимаю ситуацию. — Я уже договорился о встрече, но мне нужна подстраховка. В виде тебя и Марка. Я замер. Марк. Только его мне и не хватало. — Насчет меня все ясно, — сказал я, пряча раздражение. — А вот зачем привлекать его? — Потому что Марк был сам по себе стихия, как грозовой фронт. Никогда не знаешь, ударит молния или просто пройдет стороной. То помогает, то рвет на части. Иногда даже не понять, из добрых побуждений или просто настроение такое. Если я мог справиться с человеком, то он мог разорвать вампира голыми руками. Быстрее, чем успеешь моргнуть. Но именно поэтому он был опасен. Не потому, что непредсказуем, а потому, что иногда казалось. Он любит этот хаос. «Он может быть полезен», — спокойно ответил Захар. «И опасен», — добавил я. «Ты же знаешь, Роберт», — произнес он, чуть наклонившись вперед. «Эта встреча не просто прогулка с предложением сотрудничества. Здесь много нюансов. Слишком много. И если мы хотим выйти живыми, нам нужен тот, кто может решить все одним движением». «Почему не привлечь меня одного?» — спросил я, чувствуя, как внутри снова начинает закипать напряжение. «Зачем Марк?» Захар посмотрел на меня странно. Не как командир, не как друг, а как человек, который пытается понять, что у тебя внутри. «Ты не уверен в своём напарнике?» произнес он почти шёпотом. Я отвёл взгляд, пригубив остатки напитка. Горло уже не жгло так сильно, зато мысли стали резче. Он немного изменился. Наконец сказал я, будто боялся произнести это вслух. Захар кивнул, будто давно ждал этих слов. «Четвёртый вид». — произнес он вслух, выдавая мои опасения. — Это логично. Раньше для тебя проблемой были гупники, пока ты не набрал массу в армии. Потом вампиры, но ты нашел способ. Тренировки, серебром, солнечный свет. А вот Марк совсем другой тип. Другой уровень. Он сделал паузу, затем продолжил. У него нет слабых мест. Или мы просто их еще не нашли. Быстр, силен, как сам дьявол. Против такого даже армия не факт, что справится. Свалилось на наши головы чудо-оружие, закончил он, чуть усмехнувшись. «Которое может уничтожить нас самих. А теперь не знаем, что с ним делать». Молчание повисло между нами. Не потому, что нечего было сказать, а потому, что все уже было сказано. Глава двадцатая. Встреча. «Комиссия так и осталась для меня призрачным мероприятием». Захар Константинович просто-напросто убрал ее с пути, как случайный порыв ветра сдувает сухие листья. Ни согласование, ни обсуждение, лишь одностороннее решение, и все. Никто не осмелился возразить. Даже шепотка не прозвучало, только короткие взгляды, полное понимание и беспокойство. «Мы направились в научный корпус, чтобы забрать Марка. Он снова проходил испытания». Обследование, как они это называли. Спрашивать, что именно с ним там делают, было излишне. Ответов бы все равно не дали. А я уже давно перестал верить официальным формулировкам. В багажник бронеавтомобиля погрузили все необходимое. Бронежилеты, холодное и огнестрельное оружие. Все до единой железяки, способные спасти жизнь. Экипироваться толком не стали, так как дорога предстояла долгая, а лишний вес только мешал. Наша цель находилась в 300 километрах от нас или, точнее, в трех сотнях километров от всего того, что еще можно было назвать безопасным. Захара отказался от конвоя. Двух броневиков и десятка БПЛА. Сказал, что это излишне. Я промолчал, но внутри что-то скреблось, предостерегало. Возможно, он прав, возможно, мы не хотим привлекать внимание, но, возможно, он ошибается, потому что против вампиров у нас были шансы против таких же, как мы, тоже, но если где-то на горизонте нас ждут люди с тяжелым вооружением, тогда нам мало не покажется. — Куда мы? — наконец не выдержал Марк. Голос его дрожал, не от страха, а от того напряжения, что скапливалось в груди, как пар в котле перед взрывом. Мы уже проехали добрых полсотни километров от базы. За окном мелькали бесконечные столбы, облезлые указатели и пустынные трассы, будто забытые жизнью машина шла ровно, словно знала свой путь лучше нас. «Навстречу», — коротко бросил Захар Константинович, не отводя взгляда от дороги. Его голос был холоден, как сталь в руках палача. «Втроем? Меньше людей, больше шансов выйти живым», — ответил он так спокойно, будто говорил о погоде или о том, сколько сахара положить в чай. Марк нахмурился. Я видел, как у него дернулась щека. Он хотел ещё что-то спросить, но промолчал, только постучал пальцами по прикладу винтовки, лежавшей у него на коленях. «С вампирами, что ли, встречаемся?» — раздался вдруг голос снайпера. Он рассмеялся, хотя смех этот звучал неестественно. Слишком громко для замкнутого пространства машины. Только серебра мы маловато прихватили. Захар даже не дёрнулся. «Не исключено», — сказал он просто. Тишина повисла между нами, как туман над болотом, и только мотор равномерно гудел, вбивая в череп одно и то же. «Едем, едем, едем». «Хорошо», — наконец заговорил Захар. «Поговорим на чистоту. Мы направляемся навстречу с... одним из самых главных людей в военной сфере. Генеральный директор ЧВК «Север». Там нас уже ждут, и есть большая вероятность, что мы не выйдем оттуда живыми». Я почувствовал, как воздух сжался, будто кто-то невидимый вытянул из него весь кислород. «Чем больше взяли бы людей, тем больше пришлось бы готовить гробов из оцинковки», — добавил он, чуть усмехнувшись уголком губ. Улыбка не коснулась глаз. В ней не было веселья, только ледяная решимость. Пауза. Он перевел взгляд с дороги на нас, и в этот момент стало ясно. Это уже не просто поездка. Это инструктаж перед боем. «Говорить буду я», — резко произнес он. Голос его стал стальным. «Никаких вставок, никаких ремарок. Вы — телохранители. Молчите, смотрите, слушайте». Марк фыркнул, но в его смешке не было веселья. Скорее, попытка разрядить давящую атмосферу. «Мне это нравится», — сказал он, откидываясь на спинку сиденья. «Отлично. Я пока в телефоне поиграю. Энергия зреет, знаешь ли. Может, до какого-то уровня дойду?» Я молча кивнул. Захар тоже не ответил, только пальцы его чуть сильнее сжали баранку. Дорога прошла в полной тишине. Четыре часа — ни единой остановки. Ни слова. Только шум шин по асфальту, мерное дыхание машины и тяжёлое молчание, которое давило сильнее любого разговора. И вот когда холмы начали вырисовываться на горизонте, словно спины древних чудовищ, появился первый сигнал. БПЛА. Летел ровно, но я сразу заметил. Под его корпусом закреплены два контейнера. Крылатые ракеты. Достаточно одной, чтобы от нас остались. Одни воспоминания. Машина замедлила ход. Не резко, не испуганно, а плавно, как будто мы сами ждали этого момента. Броневик послушно свернул следом за беспилотником. Путь был задан, и обратной дороги не было. Ни для кого. Когда мы подъехали к подножию холма, стало ясно, что это не просто база, это крепость. Она вырастала из земли, как черный монолит, будто высеченный самой войной. Высокий бетонный забор, покрытый решетками и инфракрасными датчиками, тянулся по периметру словно челюсти капкана. На каждой башне расположены пулеметные турели, способные разорвать плоть на молекулы за секунды. Некоторые были оснащены тепловыми сканерами, а другие – камерами с возможностью распознавания лиц и метаболических показателей. БПЛА, что летел впереди нас, завис над воротами и коротко мигнул. Это сигнал. Мгновение спустя стальные ворота начали медленно разъезжаться, издавая низкий, почти животный рык гидравлики. За ними был внутренний двор. Огромный, обнесенный дополнительным рядом заграждений минных полей и автоматизированных роботизированных вышек. И повсюду люди. В камуфляже без опознавательных знаков. Лица закрыты, а глаза холодны, как ледяная вода. У каждого при себе оружие. Не просто автоматы, а модифицированные образцы, способные пробить даже наш броневик. Бойцы стояли на крышах, за баррикадами, в окопах, и ни один из них не моргал, только следили, оценивали, готовились. Машина плавно въехала внутрь. Сразу за воротами нас встретила еще одна проверка. Два КПП, каждый со своим уровнем допуска. Сначала сканирование сетчатки, потом отпечатки пальцев, Затем голосовое подтверждение, и только после этого мы прошли дальше. Внутри крепости было еще интереснее. Тоннели, уходящие глубоко в гору. Электронные замки с биометрическим доступом. Дроны-охранники, парящие под потолком, готовые выстрелить при малейшем отклонении от маршрута. А вдалеке, за стеклом командного пункта, маячили фигуры в форме. Офицеры, аналитики, стратеги. Все они смотрели на нас, как на потенциальную угрозу. Нас жестом заставили выйти. Никаких объяснений, никаких вопросов. Просто короткий кивок одного из бойцов, и мы поняли — приказ лучше не оспаривать. Как только двери броневика открылись, мы тут же оказались под пристальным вниманием всех находящихся в помещении без исключения. Из укрытий будто по команде вынырнули солдаты. Быстрые, точные, не совершающие лишних движений. Они молча окружили нас, но в каждом их шаге и в каждом взгляде сквозила готовность стрелять на поражение при первом же намёке на сопротивление. Обыск был жёстким. Быстрыми и даже немного болезненными движениями они прошлись по нашим карманам, проверили подмышки, шею, обувь. В этот момент я впервые по-настоящему пожалел, что мы решили не брать оружие, или, может быть, наоборот, благодарил судьбу. Потому что если бы у нас сейчас было что-то металлическое, кроме пряжек, то, возможно, мы уже лежали бы на земле с простреленными коленями. Они все предусмотрели. До мельчайших деталей. Молодцы. Просто образцово-показательная готовность. Когда броневик увезли куда-то во внутренние глубины крепости, к нам, наконец, вышел он. Высокий, крепкий.